Глава 5. Прошли нормальные семейные выходные. В понедельник колесо ежедневной рутины завертелось снова, выдавливая все лишнее из графика. Так что до выходных не было времени даже подумать о чем-то, кроме самой службы. А служба помаленьку организовывалась, пришло еще несколько человек бойцов и на сидячую работу. На борта броневиков нанесли логотипы light Сейбра, наши номера телефонов. А на невооружённые инкосы, полицейской модели, поставили полицейские же мигалки. А потом мигалку водрузили ещё и на мой Таха. Да, контейнер, разумеется, закопали по плану. Потом мы его тщательно проверили изнутри, чтобы при закрытых дверях темнота была полной. Ну и я потоптался в нём сколько смог, потому что тёмные места срабатывают только тогда, когда в них раньше бывали люди. Это мне ещё в Углегорске на ферме рассказали. Во вторник место проверили и ничего в нём не нашли. А вот в среду там уже чёрная травка полезла, то есть тьма туда ход пробила. В среду приехали туда снова и расстреляли из дробовиков, чтобы стены зря не дырявить, трёх пионеров, которых в этой действительности успели окрестить импами. А вот в пятницу фермерский грузовик привёз перепуганную семейную пару, которая провалилась из Эдмонтона в своей версии этого мира. Они оказались в контейнере, на ощупь нашли выход и сразу наткнулись на плакат и аварийный ящик. Плакат сообщал о том, что они попали, и плакать бесполезно. Но можно пройти несколько километров по дороге до фермы и постучаться в двери. А еще можно подождать прямо здесь, до момента проверки места с воздуха или машины, что случается ежедневно. В аварийном ящике была вода, пока она еще не замерзает. Космические одеяла, дождевики... К зиме ещё что-нибудь кинем в набор. Да, ещё цветные дымы и фаеры. Ну и карта, понятное дело. В общем, эксперимент признали успешным. А на следующую неделю вписали в план ещё пять контейнеров в этом же районе. Посмотрим, не будут ли мешать друг другу. В пятницу вечером приехал к лётной школе. Настю нашёл в её маленьком офисе на входе в ангар. Она сидела за компьютером и заполняла какую-то форму. «Слетаем завтра до Форт Макмюре спросил я прямо с порога. «Зачем?» — она подняла глаза от экрана. «Теперь на тот проход глянуть хочу, однако», — сказал я, подражая северному человеку из анекдота. «Там же тьма. Вот убедиться надо бы. Есть у меня одна теория, по которой именно там тьмы может и не оказаться». М «Да?» — Настя задумалась. «На чём?» «На самолёте. Ты рулишь». «Таком, чтобы сесть можно было где угодно». «Хаски!» — сразу объявила она. «Пусть хаски. Не возникло у меня никаких возражений». Большой вертолёт мне так просто уже не дадут, а выпрашивать лишнее внимание. Лететь же вдвоём на швейцарии а хаски Настя посадит где угодно и где угодно на нём взлетит. Вот уж в этом никаких сомнений. Тогда скажу, чтобы приготовили на утро. Хорошо, что сейчас сказать догадался. Ну, я как бы вообще догадливый и умный, пришлось напомнить. Угу, уклюжий, дотёпа да и вежа. Тогда сегодня вечером никуда не идём. А собирались? Да, просто ты пока не знал. Завтра тогда пойдём. Элла и Марианну в боулинг хочу зазвать. А, окей. Марианна — новая подруга Насти, работает в городе в банке. Они через свою дамскую тусовку познакомились. А Эл партнёр Марианы, как здесь принято именовать того, кого в народе обычно кличут сожителем. Во сколько вылетим? Пораньше, часов в семь? Хорошо, тогда пусть готовят и на вылет запишу. Ты мне вот что скажи. Что? Ты всё ищешь выход в нормальный мир? «Я не знаю», — ответил я совершенно честно. «Я просто пока пытаюсь выстроить некую схему, что ли, того, как здесь всё устроено». «Мы сейчас в безопасности?» «Только честно», — насторожилась она. «Думаю, что да. В полной, если мы о тех угрозах, что были раньше. От нас с тобой никому никакой угрозы, а польза для Анклава очевидна». «Думаю, что тебе бы успокоиться уже надо», — вздохнула она. «Нет для нас отсюда никакого выхода ни в какой нормальный мир. Нет». «Милославский с твоей помощью куда хотел выбраться? В свой собственный мир, откуда он пришёл. И ты пришёл. А меня в нём нет, и попасть туда с тобой я не могу». Я подвинул стул и сел напротив неё. «А вот я думаю, что ты там как раз есть. Там твоё место занято, и именно поэтому ты туда попасть не можешь. Вдвоём мы можем попасть лишь туда, где нас нет». «Но здесь мы были», — сказала она утвердительно. «Были, но умерли». Эта смерть, я думаю, сработала как водоворот, что ли. Нас в него затянуло. Но миров и их версий бесконечно много. Так что есть вероятность попасть в такой, где нас не было никогда. «Ты так шутишь, что ли?» — уже открыто возмутилась она. «Мы это выяснять экспериментальным путём будем? В каждую дверь соваться и смотреть, что получится?» «Мы это пока никак выяснять не будем». Я поднял руки в защитном жесте. «Мы просто должны знать как можно больше». «Раз меня бросили на тьму, так давай эту тьму изучать. Может быть, потом мы вообще разберёмся во всей этой хрени?» «Сомневаюсь», — проявила явный скептицизм Настя. «Любимая, тот самый странник, которого я убил в том самом месте, какое зову тебя завтра, умел ходить в обе стороны. И мне очень и очень кажется, что он знал, куда шёл. Сомневаюсь», — повторила она, но уже из явного упрямства. Но вообще-то я тоже сомневаюсь. Думаю, что он сначала прошел сюда с кем-то из того мира. То есть технологию закрепления канала знал. Огляделся и понял, что выживать здесь можно. Потом нашёл местную версию Уоррена и уничтожил её. Потом вернулся к проходу, убил того, с кем пришёл, получив пропуск обратно за счёт этой смерти, как Милославский хотел пройти в свой мир за мой счёт. Но ведь тогда там может быть заякоренный проход, нет? Жертвы приносились с обеих сторон. Но как это проверить? Вот в этом и заключается главная проблема. Теорию слишком страшно проверять практикой. А ворон может знать больше? А Фитцпатрик? Кто-то еще? Кто-то ведь может банально знать весь расклад, который я своим умствованием сейчас охватить пытаюсь. Так что все равно копать надо. Но это я, покуда выкладывать Насте, не буду, чтобы не спорить просто так, из голова принципа. Я просто хочу знать про тьму столько же, сколько знал убитый Хендерсон. Кстати, а какие материалы могли сохраниться по убийству того местного Уоррена? Где он жил? Здесь? Хм, сомневаюсь как-то. Домов для миллиардеров тут точно не было. Форт Макмюрре? Да, тоже, пожалуй. Те дома, в которых жила банда Хендерсона, были пусть и не из дешевых, но это все равно не миллиардерский уровень. С другой стороны, Ворон и здесь хоромы себе строить не рвется. Тогда и его прототип мог вести достаточно скромный образ жизни. По Ворону видно, что удовольствие он получает от управления миром вокруг себя, а не от золотых унитазов. Надо копать, короче. С понедельника займусь. Утром следующего дня трахтящий Хаски разогнался на своих пружинищих лаптях по широкой бетонной полосе аэродрома и почти сразу же оторвался от земли. Полоса ушла вниз, самолет как-то очень лихо, я так управлять не умею, лёг на нужный курс и пошёл прямо на север. Сидеть сзади после просторных и почти полностью стеклянных кабин вертолётов было уже непривычно, хотя сам отлетал на таком самолёте немало часов совсем недавно. Радио включили, но помех оно пока никаких не выдавало, так что летели спокойно, без нервов. Погода стояла пока ещё вполне себе даже. Лента шоссе под нами просматривалась прекрасно. Этот самолёт нёс ещё и небольшой доп-бак, поэтому топливо в оба конца. И ещё там покрутиться должно было хватить с изрядным запасом. У нас теперь доп-баки ставят на всё, что можно, потому как расстояние впечатляет в любом направлении. В общем, и этому самолёту лишнюю сотню километров полёта добавили. Правда, теперь багажа вообще не возьмёшь, если в кабине двое. Мы даже сами экипировались очень скромно, по минимуму. Часа два на лету прошли одновременно тягучей и незаметно. Так, летели и болтали, внизу ничто внимания не привлекало. Ни людей, ни машин, ничего еще интересного. Уже привычный и хорошо знакомый пейзаж Северной Альберты. Разве что обработанные поля исчезли, остались позади, в границах анклава, и земля под нами выглядела запустевшей и запущенной. И одновременно прежнее депрессивное настроение не накатывало, потому что где-то в мозгу уже установилось знание. Погибший мир остался там, где и был, а мир этот уже просто пустой, в нём никто не умирал. Так что и всё горе накрытого пандемией мира оторвалось от нас вместе с ним. Ушло. Форт Макмюррей, стена тьмы, на первый взгляд кажущаяся сплошной и поглотившей собой всё. Однако на взгляд второй стало видно, что стена на самом деле дальше, чем кажется, и тянется наискось. То есть место, где сожгли автобус, поглощено полностью. Но западная часть города по-прежнему принадлежит нашему миру. И уже дальше тьма снова изгибается к востоку. И все же тьма очень близко. Очень. Мы уже в зоне обратного времени. В голове шум, руки дрожат, дышишь через раз. Наш крошечный самолетик на фоне всего этого ужаса, как песчинка в прибое, в цунами страха и кошмара. Как ничто рядом с бесконечностью. «Смотри, давай!» — напомнила о себе Настя. «И сваливаем, а то я скоро с ума сходить начну. Смотрю, смотрю. Вон нужное нам шоссе идёт. Даже не по кромке тьмы, а подальше. До неё оттуда километра три, наверное. Где этот чёртов домик в лесу? Должны быть вместе дорога и трубопровод. Трубопровод, трубопровод. Цвета знакомы ушли в сепию. Лес едва зелёным кажется, словно выцветшая ткань. В глазах рябит, мысли разбегаются. Зрение трудно фокусировать на чём-то. «Ага, вон оно!» «Вижу! Право, двадцать примерно!» «А ведь я прав, точно прав!» «Это подстанция или что это такое?» «Она как центр чётко очерченного круга, оттесняющего тьму!» «Вон как её край в этом месте вогнут!» «Словно вырезали из её чёрного тела аккуратный полукруг!» «Всё, можем обратно!» «Не надо ничего радаром щупать, и так всё ясно!» «Не может нечто неактивное так выдавливать тьму!» эту невероятную силу, просто не может, и всё тут. А Насте два раза повторять не потребовалось. Таски завалился в крутой вираж с ускорением и понёсся от чёрной клубящейся стены прочь, словно нас преследовало тысяча призраков. А призраков как раз не было почему-то. Только на земле я успел разглядеть несущуюся куда-то целую стаю гонщик, но до нас им, к счастью, не добраться. Чем дальше от тьмы, тем легче дышать, видеть, думать. Мысли перестают заплетаться. Перевели дух, чуть пришли в себя. Самолет сбросил скорость до самой экономичной. все равно уже никуда не спешим. Дело сделано. Что нужно, то увидели, разглядели. Ровный гул мотора. Идём как по рельсам. И тут зашумело радио. Именно так, как мы слышали тогда в записи голос тьмы. «Твою мать!» — выдохнул я. «Любимая, ищем место для посадки! Сколько у нас времени? Нам бы подальше отлететь!» «Десять минут, не больше, не хочу рисковать. Лучше на земле подождём». «Хорошо». Настя опустила самолёт почти к самому шоссе. Высота была метров десять, наверное. Серая полоса шоссе неслась под нашими крыльями с отчаянной скоростью, как всегда на такой высоте кажется. Это там, вверху ты вроде как еле плывёшь. А тут чуть ли не скорость звука. Хорошо, что рельеф тут совсем плоский, а шоссе прямое, как линейка хаски которые можно на носовой платок посадить это чуть ли не впп международного аэропорта каждые 10 секунд взгляд на часы сколько летим голоса тьмы меняют ритм еще чуть-чуть и скоро они сольются в сплошной вой но пока еще есть время есть я просто это чувствую нам бы действительно уйти от тьмы подальше как можно дальше от нее убраться легкий доворот чтобы машина не теряла шоссе под крыльями Настя ведёт самолёт, как по невидимым рельсам, с невероятной, просто филигранной точностью. «Всё, сажай!» Голоса уже наползают друг на друга. Ритма нет, просто дробь. Таски чуть проваливается в лёгком парашютировании. Чувствую, как массивные дутики слегка сжались, а затем спружинили. А потом машина начала резко, почти неестественно быстро терять скорость. И также неожиданно быстро встала, задрав нос и опираясь на хвостовое колесо. «Глуши, ждём!» Двигатель замолк, всё равно заглохнет после трясуна. Никуда не денется, это уже всё выучили. Где мы? Не совсем в пустоте и глуши. Вон справа два дома, а чуть дальше в поле два то ли склада, то ли ангара. Что тут раньше было? Не знаю. Да и неважно, потому что радио уже с ума сходит, скоро начнётся. Цвета вдруг исчезли, сепия накрыла весь мир. Заложила наглухо уши. Сердце сжалось в крошечный тугой комок. Мир ушел в негатив, мигающий, как в стробоскопе, тонкий вой в мозгу буровом вкрутился в сознание. Ледяная волна прошла по всему телу, а само тело начисто потеряло всякую чувствительность. Ощущение падения в бесконечную бездну. Негатив замигал реже, сменяясь сепий, потом вой в голове смолк, как отрезало. Потом в мир приливом вернулись краски. Зелёно-жёлто-красный пейзаж ранней осени, неожиданно набежавший свежий ветер, качнул стоящий на земле самолёт. Глянул на редот, висящего на груди автомата. Выключен. Как так выходит? Не сам по себе отключился, а именно что выключен выключателем. Повернул с тихим щелчком колесика, вернул красную точку на место. Радар. А вот радар как раз включился. Вон там то ли в домиках, то ли в сараях что-то есть. Я это чувствую так же ясно, как свои руки. Заводись быстрее. Я тупо уставился на сложенный приклад своего калаша. Я в этой тесной кабиночке с оружием и не развернусь. И пуск у нас наверняка холодный опять. Даром, что только что приземлились. Да ещё и справа угроза, если это угроза. То есть совсем неудобного плеча. Может, на вертолёте следовало? Там из кабины стрелять легко, зато заново заводиться и взлетать дольше. Что-то здесь даже не есть. Здесь что-то зарождается и с каждой секундой становится сильней. И понимание этого колотится в голове набатом. «Вали отсюда нахрен!» Завелись. Зафырчал мотор, раскручивая пропеллер. Самолет дернулся, пошел на разбег, чуть набрал скорость и тут же отрыв от земли. И в этот момент сарай и дома исчезли в бешено вращающейся непроглядно черной воронке, взрывом рванувшие своими краями во все стороны. Волна кромешного ужаса почти что накрыла нас, настигла маленькие хаски изо всех своих сил, старавшиеся удрать от этой катастрофы. Затем эта волна накрыла нас своим краем. Тело миллионам иголок пронзил холод. Пейзаж за окном вдруг сменился другим. Под нами была пустыня, над которой светило черное солнце, а перед нами из-за холмов торчали высокие антенны. Но затем и этот странный пейзаж исчез. А наш самолёт словно вынырнул на поверхность болота, завывая мотором, и снова по сторонам осенняя равнина. А сзади, прямо за спиной, вздымается до неба новый торнадо тьмы, новый её прорыв в этот мир. А затем пришло осознание того, что всё же мы вырвались, сбежали, летим. «Так вот ты какой, северный олень!» Не нашёлся я сказать ничего лучше. «Любимая, давай тогда над нашим контейнером пролетим». Подозреваю, что там уже кто-то есть, хоть крыльями помашем. Стер холодный пот рукавом свитера дрожащей рукой.